Дедушка русского рэкета. Это были времена, когда об организованной преступности вслух не говорили. Да и, наверное, не так много было оснований говорить об этом. Да, были воры в законе. Были отдельные бандиты. Ветераны должны помнить, например, Сережу Сельского, который в 70-х годах прославился тем, что отрубил голову своему конкуренту. Но в тоталитарном государстве вообще сложно говорить о системе организованной преступности, и прежде всего потому, что большинство функций насилия и грабежа по отношению к гражданам выполняло само государство. Частная же преступная система всегда заведомо обречена на поражение в конкурентной борьбе с государственной преступной системой. Однако к середине 70-х прошлого века государственная система начала дряхлеть. Вот тогда в Ленинграде и начала восходить звезда Владимира Феоктистова, дедушки русского рэкета, как его впоследствии стали называть. Как в свое время Капона заставил говорить о Чикаго, так и Владимир Викторович заставил часто повторять название Ленинград в криминальных кругах тогда еще Советского Союза на пространстве от Поти до Магадана. Он родился в Воронеже в семье военнослужащего и врача. Сразу после окончания школы поступил в Лиси, но проучился там недолго. Некоторое время работал шофером. В середине 60-х годов занимался по мелкому фарцовкой и валютными операциями, за что и получил первый срок. Вернувшись после отсидки, продолжал крутиться, ведя при этом довольно шумный и скандальный образ жизни, благо деньги были. В начале 70-х он получил 8 месяцев за хулиганство в ресторане «Гостиница Россия». Постепенно вокруг Феоктистова сформировался устойчивый круг лиц, ведущих одинаковый образ жизни. Группа эта быстро приобрела известность в Ленинграде и обросла легендами, в основном из-за учиняемых ею скандалов в городских ресторанах и барах. Ядро группы, вся численность которой не превышала 100 человек, кроме самого Феоктистова, составляли Цветков, Бык, Ваня Капланян, Нахаленок и Поляк. По некоторым источникам, Рядом с феоктистовым часто также находился Юрий Борисович Рей, замыкавший на себя молодежь. Когда фека сел, Рей через некоторое время уехал в Канаду, где похищал автомобили и аудиотехнику. За что в конце концов попал в тюрьму. Чуть позже вернулся в Россию, где выступал третейским судьей в спорах между бандитами. Рей всегда был негативно настроен по отношению к этническим группировкам за что его очень не любили дагестанцы-наемники, которых феоктистов иногда нанимал для решения некоторых вопросов силовым путем. Лидер этой бригады наемников «Мага» даже пытался организовать несколько покушений на Рея. В группе не было жестокой дисциплины и строгой иерархии. Там, где много водки и женщин, о дисциплине говорить не приходится. Да и вообще, по нынешним временам, когда господа-бандиты сначала стреляют, а потом думают – Тех, кто примыкал к фиактистову, можно было бы назвать людьми тихими и богобоязненными. В то время серым кардиналом преступного мира в Питере некоторые считали Юрия Саликова, нынче занимающегося бизнесом в Швеции. Саликов светиться не любил, но работал много, торговал антиквариатом, уходившим неведомыми путями за рубеж, курировал подпольные джинсовые фабрики. У Юрия был родной брат Игорь. Саликов постоянно призывал бандитскую молодежь быть реалистами, постоянно напоминал о том, что нужно много работать. Они не учиняли зверств, работая в основном против тех, кто не пойдет в милицию жаловаться. Барманов, поднимавшихся на недоливе пива пролетариату, мелковорующих администраторов гостиниц и официантов, проституток и таксистов-отстойщиков. Часто группа практиковала при отъеме денег у клиента обычную шулерскую игру в карты. За ними не числилось кровавых следов, ограничивались преимущественно пьяными драками с синяками и выбитыми зубами. Спектр их бизнес-интересов был необычайно широк. Группа занималась всем, начиная от вышибания карточных долгов – изкупки антиквариата, вплоть до спекуляции лампочками. А вершиной ее технической оснащенности был автомобиль «Жигули» с антирадаром. Но в 1980 году в журнале «Шпигель» была опубликована статья о русском мафиозе Владимире Феоктистове. «Слухи потрясли Ленинград. Кто-то пустил утку, что у Феоктистова есть даже своя фабрика ФРГ. Говорят, высокое начальство – В лице Григория Васильевича Романова громко орала по этому поводу на тогдашних высших милицейских и КГБшных чинов Ленинграда. «Не так давно у меня появилась информация, что вся эта история с публикацией в «Шпигеле» не более чем красивая легенда, часть питерской мифологии о дедушке русского рэкета. Что ж, таковы законы драматургии и мифотворчества». Красивые истории обязательно должны присутствовать КГБ, мафия и дорогие штучные сигары. Впрочем, некоторые мои знакомые утверждают, что своими глазами видели ксерокопию этой статьи. Правда, опубликована она была якобы не в Шпигеле, а в Штерне. Был там и снимок. Фека с друзьями отдыхают на Южном пляже, в их компании некий полковник милиции. По еще одной версии, публикация о Феке появилась в итальянской газете La Stampa, корреспондент которой заснял Феоктистова с друзьями в ресторане «Баку». Журналисту якобы эту компанию показала его знакомая, бывшая девушка Феки. Она же, в отместку своему бывшему бойфренду, наговорила итальянцу кучу небылиц про русскую мафию, которые тот добросовестно опубликовал. Феоктистов был арестован, и получил 10 лет строгого режима, максимум предусмотренной статьей о мошенничестве, самой серьезной из всех, что были вменены ему в вину. И уже тогда прослеживалась устойчивая связь группы Феоктистова с некоторыми довольно высоко поставленными офицерами милиции, которые отделались в то время просто увольнением из органов. Феоктистов пошел на зону, на чем закончилась увертюра петербургского бандитизма. На зоне Фека был нарядчиком, за что от него отвернулись многие профессиональные преступники и воры. Он вернулся в Ленинград в 89 году и оказался не готовым к тем переменам, которые произошли в городе за время его отсутствия. Подросла новая, талантливая молодежь, жившая уже по более жестоким и кровавым законам, чем он когда-то. Время все убыстряло свой неумолимый бег – а он оставался человеком из прошлого. Имя его, правда, хорошо было известно, оно и давало ему какие-то дивиденды. Что-то с прежних времен было отложено на черный день, его считали человеком богатым. Он сел в Пулковской, выдал дочку за потомка великого нейрохирурга Бехтерева. Кстати, сын великого русского нейрохирурга попадал в поле зрения милиции по подозрению в разбое. За недостаточностью доказательств уголовное дело в отношении него было прекращено. Но время не приняло его. Однажды тамбовцы, братья Рыбкины и Сергей Васильев жестоко избили его ногами за то, что Фека посягнул на девушку Сергея Васильева. Феоктистов всегда очень любил женщин. Любил, например, в сауне окружить себя молоденькими девушками. Часто бесплатно пользовался проститутками, что по понятиям считалось беспределом, поскольку девушка время тратила и прибыли не приносила. Авторитет начал рушиться. Вскоре под арест попали почти все его старые друзья и коллеги. Феоктистов скрылся на североамериканском континенте, но пробыл там недолго, не смог. Он был слишком советским для Америки. Когда он вернулся, его арестовали. Кстати, после ареста Феоктистова долгое время его столик в Пулковской никто не занимал. Тяготевшие в то время к Феоктистову в Оркутинске после его посадки переключились на Тамбовцев. Срок он получил небольшой и уже в начале 95-го года снова оказался на свободе. Встретили его пышно, но все это было уже мишурой. Нельзя сказать, что с тех пор Фека играл решающую или хотя бы сколько-нибудь заметную роль в бандитском Петербурге, однако сотрудники РУБОПа иногда задерживали его по старой памяти при облавах и рейдах. При этих задержаниях Фека обычно просто попадал под замес, так как привычкам своим он не изменил и по-прежнему любил проводить вечера в шикарных ресторанах, где вел себя шумно и развязно, Что достаточно плохо гармонировало с его почтенным возрастом. Прибывая на пенсии, он оставался все таким же любителем девочек, но девочки уже не платили ему взаимностью. Однажды у Феоктистова даже возникли проблемы в заведении тамбовцев голливудские ночи. Девицы пожаловались, что Фека норовит попользоваться ими за бесплатно, да притом еще обижает, тискает и бьет. Лидер Тамбовских сделал Феоктистову внушение, и пригрозил, что «Феку» просто не будут пускать в «Голливудские ночи», поскольку это заведение является частным клубом. Но переделать Феоктистова было уже невозможно. Старые привычки все равно брали верх. В мае 2002 года 57-летнего Владимира Викторовича вновь задержали сотрудники РУБОП. Основание – заявление знакомой Феоктистова, которую он серьезно избил на территории мотеля «Ольгина», за отказ вступить в интимную связь. Говорят, у женщины были сломаны четыре ребра. Впрочем, насколько нам известно, это дело, как и другие подобные, в конечном итоге удалось замять. Незадолго до смерти некоторые СМИ напечатали сообщение о том, что Феоктистова избили воры Леха Иркутский и Мирыч. Это верно с позицией журналистской интриги, но на самом деле все произошло несколько по-иному. Но вот такой последней байки достаточно, чтобы понять, что Фека не правил в своем мире с конца 90-х. Так уж получилось, что я познакомился с Феоктистовым лишь незадолго до его смерти. Это произошло на дне рождения одного известного питерского телеведущего, что само по себе неудивительно. В последние годы Фека был не чужд светской жизни. Он вел себя вполне предсказуемо, гоготал без меры, щупал девок... Короче, как был по жизни и в душе хулиганом, так и остался. Не стареют душой ветераны. Ни на какого короля преступного мира он, конечно же, не походил. Скорее на эдаково матерого партопарадчика, перешедшего в начале 90-х в коммерческие структуры и со временем окончательно спившегося от шальных денег и безделья. Умер феоктистов своей смертью от цирроза печени, в начале апреля 2004 года. Он был отпет в князь-владимирском соборе и похоронен на Ново-Волковском кладбище. И какой бы его жизнь ни была, но вместе с ней закончилась еще одна эпоха. И другого такого феки в этом городе уже не будет. Герои и судьбы Аванес Капланян Клички Ванька Нахаленок В 1981 году был осужден к 9 годам лишения свободы. Однако уже в начале 1985 года освобожден на стройке народного хозяйства. С начала 80-х делал карьеру в мотеле-кемпинге Ольгина с ныне покойными Тамбовскими Анджеем, Андреем, Андреем Сергеев и Соколом, Сергей Соколов. В начале 90-х в оперативных материалах ГУВД Проходил как связник воров в законе Евгения Кроля, по некоторым сведениям в тот период был связан с казанскими. Во второй половине 90-х начал проявлять активный интерес к бизнесу, выступив соучредителем нескольких коммерческих предприятий. «Не так давно я встречал Каплоняна в Европейской и, признаться, узнал с трудом». За прошедшие годы он успел превратиться в классический образчик того, что сегодня легкомысленные девушки ласково именуют папиком. В мае 2007-го Капланян засветился на официальном мероприятии – похоронах Артура Гжижевича, на которых присутствовали очень многие персонажи бандитского Петербурга. Владимир Поляков, кличка Поляк, лишь однажды в 1984 году получил срок, да и тот условно, по хулиганке. Впоследствии выехал в Германию, получил гражданство. По оперативным данным, продолжил заниматься преступной деятельностью. Периодически приезжал в Россию. Говорят, что в начале 90-х он был связан с ОПГ Степаныча, с которой активно работал на металлической теме – контрабанда цветных металлов. Юрий Рей, он же Смоляков, Лутовинов, кличка Рыкуня, хороший боксер. Первый раз был осужден в 1974 году, получил 7 лет с конфискацией. Затем был судим еще дважды, в 1981 и 1988. Последний раз получил скромные 6 месяцев за умышленное легкое телесное повреждение. После этого, по слухам, эмигрировал за кордон. Игорь Саликов. В 1985 году легко отделался тремя условными годами с обязательным привлечением к труду за мошенничество. Его дальнейшая судьба долгое время мне была неизвестна. Однако в самом начале 2004 года это имя всплыло в связи с довольно трагикомичными событиями, а именно небольшой перестрелкой возле бани в поселке Огоньки Выборгского района Ленинградской области, в ходе которой пассажиры джипа «Гранд Чироки» несколько раз выстрелили в автомобиль «Жигули» 10 модели из пистолета ТТ и защитного комплекса «ОСА». Для остановки джипа и находившихся в нем граждан милиционеры произвели около 20 выстрелов из автоматического оружия в сторону автомобиля. У иномарки были пробиты колеса, в связи с чем водитель джипа был вынужден остановиться. Трое находившихся в автомобиле мужчин попытались скрыться в лесном массиве, двоих из них удалось задержать. Как выяснилось, джип принадлежал предпринимателю Игорю Саликову. В дачном доме Саликова в поселке Огоньки сотрудники милиции обнаружили и изъяли четыре карабина и охотничье ружье, зарегистрированное в органах внутренних дел, а также два охотничьих ружья и оружие самообороны, не имеющее регистрации. Кроме того, в гараже возле дома были обнаружены патроны времен Великой Отечественной войны, патроны к пистолету ТТ и несколько гранат, также времен войны. Самое любопытное во всей этой истории – мотив. Как полагают сотрудники милиции, конфликтующие просто не поделили баню. Юрий Саликов. Я ничего о нем не слышал вплоть до лета 2008 года, когда СМИ сообщили о том, что Саликов арестован в Испании вместе с Александром Малышевым, Геннадием Петровым и другими малышевскими в рамках громкой спецоперации испанских правоохранителей. Подробнее об этом деле будет рассказано далее, в том числе и со слов Игоря Саликова, с которым мы случайно столкнулись в одном из питерских магазинов вскоре после испанских событий. Здесь же укажу только, что к моменту ареста Юрий Саликов, оказывается, уже находился под подпиской о невыезде в Испании вместе с вором в законе Виталием Изгиловым. Испанцы обвиняли Саликова в том, что тот получил незаконные налоговые премии с НДС на сумму, превышающую 28,5 миллионов евро. Евгений Цветков, кличка Бык, имел весьма бурную биографию, работал инспектором уголовного розыска, таксистом, был мастером по боксу, офицером вооруженных сил и заведующим баней. Его приемный сын, Дубровский, в свое время трудился вместе с дальним родственником Феоктистова, Капланяном, в гостинице «Пулковская». Неоднократно судим последний раз за вымогательство и приобретение сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Освободился в октябре 95-го, однако не завязал, по слухам примкнул к Тамбовским и уже в марте 97-го года был арестован снова. На этот раз ему инкриминировалось руководство устойчивой преступной группой, участники которой в конце 96-го года Похитили трех граждан и незаконно удерживали, пытаясь выпытать сведения, связанные с их коммерческой деятельностью. При этом у потерпевших было украдено личное имущество на общую сумму более 50 миллионов рублей. В процессе задержания участников ОПГ на квартире Цветкова был изъят боевой пистолет иностранного производства. Он провел почти два с половиной года в крестах, после чего был отпущен на подписку. Чем закончился этот очередной этап преступной биографии Цветкова, нам неизвестно. Жизнь и смерть Коли Карате Волна рэкетиров первого призыва накрыла Ленинград в середине 1980-х годов, одновременно с началом перестройки и кооперативного движения. В городе стало много богатых, по советским меркам, людей, и, как следствие, появились и те, кто хотел заставить их делиться – В тогдашний Рейкет шли люди с трудной судьбой, спортсмены с невостребованным потенциалом, нравственно искалеченные войной афганцы. В общем, люди, которые считали, то, что им не додало государство, нужно брать самим, не стесняясь в методах и средствах. Также в Рейкет вскоре подалось немалое количество и кадровых военных, оказавшихся неудел после развала СССР. У последних имелось множество достоинств. Они были неприхотливы, обладали массой специфических знаний, а кроме того, прежняя жизнь по уставам психологически подготовила их к выполнению приказов без лишних обсуждений, что само по себе очень ценное в бандитских кругах качества. Они работали просто и по-домашнему, совершая элементарные вымогательства при помощи бытовых электронагревательных приборов – утюгов, паяльников и кипятильников. Их жертвами становились кооператоры и проститутки, спекулянты и валютчики, работники сферы обслуживания и просто заводские несуны. Система только зарождалась, разведка часто давала сбои. Поэтому в те времена нередко наезды совершались на людей, назвать которых богатыми можно было лишь с глубокого похмелья. Новая волна не брезговала и квартирными разбоями, и грабежами на авторынках. Оружие применялось крайне редко, и это было из ряда вон выходящим событием как для самих бандитов, только-только начинающих так себя называть, так и для правоохранительных органов. В те времена больше всего ценилась физическая сила и умение вырубить противника с одного удара. Жертвы рэкета зачастую ничего не получали взамен, реальная охрана их предприятиям от других команд стала предоставляться несколько позже. Тогдашнее милицейское руководство неоднозначно относилось к существованию бандитских ракетирских группировок. Большинство высоких чинов считало, что эти структуры не представляют серьезной опасности для общества, поскольку совершают посягательства в основном в отношении лиц, извлекающих доходы неприемлемыми для коммунистической идеологии методами. А задача борьбы с организованной преступностью перед правоохранительными органами тогда просто не ставилась – по причине официального отсутствия таковой. Кроме того, эти руководители были озабочены прежде всего раскрытием зарегистрированных преступлений, а латентная, то есть скрытая преступность их практически не интересовала. Что бы ни говорило с высоких трибун милицейское начальство, но палочная отчетность в российских правоохранительных органах, похоже, не умрет никогда». Так называемый критерий раскрываемости применяется в нашей милиции, начиная с 1922 года. И несмотря на регулярно декларируемые революционные изменения и заявления о нецелесообразности подобного подхода к оценке эффективности деятельности ОВД, критерий палочной отчетности все равно продолжает стоять во главе угла милицейской статистики. Что это означает на практике? Представьте себя, уважаемый слушатель, на месте начальника УВД. Представили? Так вот, предположим, что в прошлом году ваши подчиненные с дуру умудрились раскрыть преступления по бандитизму. Это означает, что в году нынешнем вы должны раскрыть еще как минимум одно, а для положительной динамики лучше два преступления, связанных с бандитизмом. Если этого не произойдет... В отчетной графе вы получите упавшую на 100% раскрываемость по бандитизму. А любые минусы в этом важном документе, мягко говоря, не приветствуются, потому как раскрываемость по неписанным законам жанра должна повышаться, в худшем случае соответствовать прежней. Ну и какой дурак там занимался бандитизмом, когда в районе наркоманов и квартирных краш немерено? Ах, оперуполномоченный Ляпкин-Тяпкин. «А подать сюда, ляпкина-тяпкина!» Вот в такой обстановке и занял лидирующее положение в Ленинграде Николай Сидюк, больше известный под кличкой Коля Карате. Специалисты считают, что такого волевого, умного, решительного и жестокого лидера в Питере больше не было. Колю Карате еще часто называли мини шварцнеггером при росте около 178 сантиметров Он весил за 90 килограмм и не имел ни капли жира. Он не пил, не курил, ел только отборную здоровую пищу, тщательно следил за своим весом, посещал по три раза в неделю сауну. Не доучившись в одном из ленинградских технических вузов, Сидюк стал завсегдатаем клуба «Ринг», где оттачивал свое мастерство в искусстве рукопашного боя. Позже клуб «Ринг» станет базой известного питерского бандита «Колесника». Клуб располагался в доме номер 14 по улице Ломоносова, и по странному стечению обстоятельств в соседнем с ним здании до недавнего времени был зарегистрирован клуб ветеранов РУБОП. Очевидцы рассказывали, что во время одной из разборок Сидюк из положения Сидя выпрыгнул метра на два, сломал человеку руку и мягко как кошка вернулся на свое место. Один из его подельщиков утверждал даже, что Коля Карате умел наносить энергетические удары и владел приемами бесконтактного кунг-фу, но это скорее все-таки следует отнести к разряду мифотворчества. К 1987 году Николай Сидюк вместе со своим братом по прозвищу Маккена сколотил устойчивую группу, достигавшую численности 100 бойцов. В те времена еще считали по бойцам, а не по стрелкам, как сейчас. Идейным вдохновителем «Братьев Сидюков» стал Владимир Семенович Голубев, более известный под кличкой Бармалей. Видными членами его команды были Олег Мевтехудинов, микатадзе Гога Геваркян, Макси Шварцнегер и актер малого театра Аркадий Шалалашвили, снявшийся в 18 кинофильмах. Последняя роль Шалалашвили – главный герой в фильме «Остров погибших кораблей». Когда Аркадий арестовали, за него ходатайствовали такие известные люди, как Михаил Боярский и Константин Райкин. Кстати, остальные бандиты очень уважали Шалалашвили и называли его не иначе, как Аркадий Палыч. Банда братьев Сюдюков занималась своим преступным промыслом на достаточно высоком интеллектуальном уровне. Они практиковали замысловатые разводки с использованием некоторых членов банды в темную. При постановке таких разводок, чтобы запутать и одурачить терпилу, использовались актерские и режиссерские способности Шелла Лашвили. И, надо отдать ему должное, он их демонстрировал блестяще. На Сидюка обратили внимание московские и кавказские воры в законе, что свидетельствовало о достижении этим представителем новой зарождающейся бандитской системы в мире отечественной организованной преступности, солидного веса и авторитета. Колю Карате курировал известный московский вор в законе по кличке «Антибиотик». «В этом месте у некоторых слушателей невольно могут возникнуть ассоциации с моим литературным персонажем, которого в телевизионной версии книг «Адвокат», «Журналист» и «Сочинитель» Блистательно сыграл актер Лев Борисов. Однако, кроме клички, ничего общего у реального и выдуманного антибиотиков нет. Просто в момент написания первой книги про журналиста Обнорского мне почему-то очень понравилось, это погоняло, коим я и наделил демонического Виктора Палыча Говорова. Кстати, сразу после ареста Николая Сидюка в 87 году антибиотик внезапно умер от болезни сердца. Многие серьезные люди, узнав об этом, понимающих мыкали, но от комментариев воздерживались. Николай Сидюк был хорошим семьянином, впрочем, со своими странностями. В частности, он держал дома два чучела в милицейской форме, на которых отрабатывал удары. По тем временам он был по-настоящему богатым человеком, но ужасно, просто до неприличия прижимистым. Например, Сидюк мог позволить себе купить шикарный дом на Кавказе. После того, как его осудили, дом этот был конфискован, но на торги его так и не выставили, боялись продавать. Тот же Шалалашвили, любивший кутнуть и изобразить из себя богатого аристократа, неоднократно говорил Коле Карате, «Купи ты себе плащ нормальный, что ты ходишь в дырявых носках». Гога Геваркян, «Широкая кавказская натура», Вспоминал однажды, как неловко он себя чувствовал, когда Сидюк начал скандалить с таксистом из-за восьми копеек сдачи, на которые тогда можно было купить разве что булочку. Это было характерно для Сидюка. Он, например, имел привычку выбежать позвонить, когда нужно было рассчитываться в ресторане, предоставляя эти мелочи своим друзьям. Однажды, поехав на разборки к кавказцам, которые гостеприимно накрыли стол, Он потряс всех своей способностью жрать на халяву. Из-за стола он еле вылез и, отдуваясь, признался, чего-то я это переел. А может быть, именно прижимистость и скрупулезность сделали Колю карате лидером номер один в тогдашнем Ленинграде? Сидюка боялись. Поговаривали, что за его командой есть и человеческие жертвы. Но много у нас чего говорят разного. Коля Карате вместе со своими ближайшими коллегами был арестован в 1987 году, в расцвете своего величия, когда ему платили даже легендарные братья Васильевы. Кстати, перелом в отношении к новым бандитским группировкам со стороны высшего милицейского руководства Ленинграда произошел именно после разоблачения команды братьев Васильевых, орудовавших на авторынке и буквально терроризировавших покупателей автомашин. Тогда стало очевидно, что бандиты посягают не только на спекулянтов и разного рода подпольных дельцов, но и на простых граждан, годами копивших деньги на приобретение машины. По сложившейся традиции, простые люди достаточно равнодушно относятся к преступлениям, совершенным в отношении богатых. Однако им стоит помнить, что каждый из них – Покупая пачку сигарет или бутылку пива, фактически отдает часть своих денег бандитам, контролирующим торговлю или другую сферу услуг. Что касается автомобильного бандитизма, то сейчас в Петербурге крайне популярен наглый отъем машины у зазевавшегося частника, случайно поцарапавшего какой-нибудь «Ягуар». Позднее эта тема найдет отражение в народном фольклоре нового времени в виде массы анекдотов, начинающихся со слов «влетает запорожец в мерседес». Однако сегодня подобный вид рэкета не столь распространен, хотя бы потому, что наученные горьким опытом чайники теперь предпочитают за версту объезжать толстозадые, навороченные новорусские авто. Но в те времена эта тема действительно была весьма распространена. И затрагивала она, как это ни странно, не только частников. В свое время один крупный авторитет жаловался мне. «Знаешь, блин, как утомляешься от всего этого. Половина стрелок – это чья баба, в кого и на какой тачке въехала. Естественно, народ волнуется, все друг друга козлят, перетирают, кто кому и сколько забашлять должен. И смех, и грех». Группа «Коли Карате» была первой в Питере, попытавшейся поставить насилие как способ добывания денег – на промышленно-поточную основу. Сидюк был талантливым организатором и очень сильным лидером. В 1993 году должен был закончиться его срок. Незадолго до освобождения Коля Карате был застрелен на поселении в ходе внутренних разборок. Это произошло 19 июля 1993 года. Находясь официально на поселении, Николай Сидюк жил в Петербурге, Он был убит тремя выстрелами в спину, когда совершал пробежку по проспекту энтузиастов. Может быть, кто-то очень боялся его возвращения. Брат Коли Карате, Александр Маккена, жив, но особого влияния не имеет. Про него говорят, что он начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Его часто видят в дешевых притонах вместе с братом одного очень известного российского певца. Маккенни до сих пор подносят стопочку-другую в центральных ресторанах в память о его брате. После первого издания «Бандитского Петербурга» Маккена выходил на меня и журналистов Ажура со своей альтернативной версией истории команды братьев Сидюков. Разговор, носивший поначалу несколько напряженный характер, постепенно перешел просто в интересную и чрезвычайно познавательную беседу. «Что касается того, что мы сгорели», — рассказывал Маккена, «то мы, по большому счету, не сгорели, мы просто вовремя не тормознулись. Всегда нужно успеть вовремя остановиться. А мы машину запустили, но не сумели набрать такую сумму, чтобы легализоваться и жить спокойно. Чуть-чуть нас опередили». Герои и судьбы. Юрик Геваркян, Гога. «Дважды судим». Первый раз по банальной хулиганке, а второй раз уже как член ОПГ Сидюка получил полновесные 9 лет за грабеж и разбой. В дальнейшем срок скостили до 6,5 лет. Владимир Голубев. Бармалей. Голубь. В 1995 году, в день бракосочетания Голубева с 19-летней особой, к нему в гости нагрянул пятый отдел РУОПа с СОБРом и сторожевыми собаками. Гости Дома дружбы народов, где проходила свадьба, были шокированы. Среди почетных гостей оказалось довольно много иностранцев, а с российской стороны присутствовали очень известные люди, например, Кирпич и многие другие. К тому времени Бармалей уже считался одним из активных тамбовских. Сколотив первоначальный капитал, он стал активно заниматься бизнесом, продолжая при этом держаться тамбовских начал курировать торговую сеть «Адамант» и спустя некоторое время умудрился вписаться в бизнес этой хорошо известной в городе фирмы на правах учредителя. Однако летом 1999 -го года в до сих пор удачно складывающейся жизни Владимира Семеновича произошел неприятный инцидент – у него состоялась ссора с Михаилом Глущенко. Поводом к ней послужила якобы неуместная и абсолютно дутая амбициозность Голубева. Говорят, что с некоторого времени он посчитал себя достаточно богатым и самостоятельным, чтобы полностью отойти от тамбовцев. На это ему возразили, что всем, чем он владеет, он обязан тамбовским, а посему с него затребовали отступной – миллион долларов. Конфликт перешел в мордобой, а точнее будет сказать – в избиение. После этого Бармалей вынужден был исчезнуть из города и переждать опалу в Израиле. Говорят, что за это время большую часть его бизнеса отобрали в пользу Тамбовских, но так ли это на самом деле, доподлинно неизвестно. По другой версии, Голубев принял условия Тамбовских, однако был вынужден покинуть Питер и обосноваться в Первопрестольной. В пользу второй версии говорит тот факт, что сегодня Голубева действительно гораздо чаще можно встретить в Москве, нежели в Питере. В столице у него серьезный строительный бизнес, в том числе совместные проекты с Сергеем Полонским, идеологом строительства печально и скандально известной башни Федерации. Кстати сказать, для большинства падких на желтое российских обывателей Владимир Семенович был известен отнюдь не как Бармалей, а как экс-бойфренд, экс-мисс вселенной, питерской красавицы-милиционерши Оксаны Федоровой. Об их любовном романе в 2001-2002 годах желтой прессой написаны груды публикаций. Впрочем, говорят, что за всю свою жизнь Бармалей имел столько женщин и столь часто вступал в брак, что сегодня уже не в состоянии вспомнить их всех поименно. А еще Владимир Семенович с некоторых пор сделался блогером и собаководом. На своей страничке в сети сам о себе он с гордостью сообщает следующие сведения. Заслуженный тренер России по боксу, почетный доктор Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры имени Лизгафта, спортивный деятель во втором поколении. В настоящее время занимаюсь бизнесом, увлекаюсь разведением отечественных пород собак, Являюсь участником Российской кинологической федерации. В Подмосковье содержу собственный собакозаводческий питомник. Специализируюсь на алабаях. Олег Мефтихуддинов Микатадзе. Как член ОПГ Сидюка в 1989 году был осужден к 8 годам лишения свободы. Срок также немного скостили. Так же, как и его патрон, впоследствии за хорошее поведение был переведен досиживать срок в колонию поселения. По слухам, до настоящего времени живет в Петербурге. Аркадий Шалалашвили, Шалик, умер в июле 93 -го года, отбывая заключение в одной из зон на территории Свердловской области. Ходили слухи, что в смерти Шалика было много загадочного. Некоторые не исключали даже убийства, однако реального развития эта тема по разным причинам не получила. Кстати, многие, включая коллег из «Мира искусства», До сих пор не верят, что Аркадий мог быть серьезно связан с криминалом.